Глава четвертая Дарья Александровна в кофточке и с пришпиренными на затылке косами уже редких, когда-то густых и прекрасных волос, сосунувшимся худым лицом и большими, выдававшимися от худобы лица, испуганными глазами, стояла среди разбросанных по комнате вещей, предоткрытую шифоньеркой, из которой она выбирала что-то.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 а остальные были вчера почти без обеда. Она чувствовала, что уехать невозможно, но, обманывая себя, она все-таки отбирала вещи и притворялась, что уедет. Увидав мужа, она опустила руки в ящик шифоньерки, будто отыскивая что-то, и оглянулась на него, только когда он совсем вплоть подошел к ней.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 сказала она быстрым, не своим, грудным голосом. Долли, повторил он с дрожанием голоса. Анна приедет нынче. Ну что же мне? Я не могу её принять, вскрикнула она. Но надо же, однако, Долли. Уйдите, уйдите, уйдите, не глядя на него вскрикнула она, как будто крик этот был вызван физической болью. Степан Аркадич мог быть спокоен, когда он думал, а Женя мог надеяться, что всё образуется, по выражению Матвея, и мог спокойно читать газету и пить кофе. Но когда он увидал её измученное, страдальческое лицо, услыхал этот звук голоса, покорный и отчаянный, ему захватило дыхание, что-то подступило к горлу, и глаза его заблестели слезами. Боже мой, что я сделал? Долли, ради бога. Ведь он не мог продолжать. Рыдание остановилось у него в горле. Она захлопнула шифоньерку и взглянула на него. Долли. Что я могу сказать? Одно прости. Прости. Вспомни, разве 9 лет жизни не могут искупить минуты? Минуты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 Что они погибли теперь, сказала она, видимо, одну из фраз, которые она за эти 3 дня не раз говорила себе. Она сказала ему: "Ты?" И он с благодарностью взглянул на неё и тронулся, чтобы взять её руку, но она с отвращением отстранилась от него.